Глава 28. В покоях драка не оказалось. Сколько ни звала и не искала, не нашла. Вызвала Шенгу, но и та не видела Ластера еще с утра. Искать в огромном дворце или в саду, кишащем монстрами, практически бессмысленно. Попробуйте найти его или призвать по вашей связи, посоветовала Шенгу. Тяжко вздохнула. Я не ощущаю с драком никакой связи. Шенга ничего не ответила и внешне осталась совершенно безучастна к моей проблеме. Так, связь. Закрыла глаза и пытаюсь сконцентрироваться на собственных ощущениях. Перешла на магический план. Ну а вдруг что-нибудь и ощущу. Надо использовать любой шанс. Как ни странно, но спустя минут десять моего сконцентрированного блуждания во тьме среди светящихся золотых нитей, мне показалось, что я что-то нащупала. Не нить, скорее, тьма, которая вдруг стала осязаемой, превратившись в густой тонкий ручей. Окунула руку в этот ручеек уплотнённый тьмы. и почувствовав направление, пошла по нему. Мне кажется, это может быть той самой связью, поскольку раньше на магическом плане бытия я ничего подобного не ощущала. Госпожа! Голос Шинги отвлекает меня от процесса поиска. Вы идете прямо на стену. Не могу пока открыть глаза. Проводи меня до ближайшей двери, мне нужно спуститься вниз. Хорошо. Поводырь из шенги получился вполне приличный. Я бы и сама, думаю, справилась, но боялась потерять этот поток. Да и дольше было бы. Ластер в итоге нашелся. в саду под знакомым частично разрушенным фонтаном. Малыш-монстр забрался в норку. образованную обломившимися кусками фонтана. А когда я его позвала, тихонько заскулил и с явным трудом вылез из своего убежища. Ластер, что с тобой? В полном изумлении произношу я, беря драка на руки. Малыш вялый, голова его устала свесилась, но он не ранен. Лапы целы, ран нет. Но тут другое Драк покрыт какой-то густой зеленой слизью, а уродливые волдыри, которые украшали его шкуру, лопнули. Как раз из них, кажется, и льется эта слизь. Просто ее так много, что трудно точно сказать, откуда она. Шенга, что с ним? Я не знаю, госпожа, в голосе темный сквозит недоумение. Кто может знать? Тот, кто содержит маленьких монстров. Да, попробуйте к нему сходить. Кажется, это какой-то яд или болезнь. Сорвалась с места и буквально полетела к бывшей псарне. Не думала, что так привяжусь к кластеру, но сейчас очень сильно за него испугалась. Темного, отвечающего за молодых монстров, нашла на рабочем месте, сунула ему под нос ластера. Мужчина очень удивился, сказал, что не знает, что это за болезнь такая или яд, и прежде не видел ничего подобного. Он ещё отметил, что за каких-то несколько дней драк подрос и пополнел, это он быстро, хотя все равно мелкий в сравнении со своими товарищами. Спросила, чем можно лечить драка. На что Темный только пожал плечами. У них лечат только обычные раны и переломы. Всё остальное уже зависит от самого монстра. Если заболеет и умрет, значит, слабый, а такие не нужны. Вернулась в покое, уложила вялого и сонного ластера в раковину и начала аккуратно промывать все еще сочащейся зеленой гнилью волдыри. Вода дала неожиданный эффект, смыв не только слизь, но и сами волдыри. Как так? Что происходит, я не понимаю. На месте волдырей остаются круглые ранки, но не кровоточащие, затянутые зелёной плёнкой. Пытаюсь наложить на монстра лечебные заклинания, но не вижу, чтобы ему это хоть как-то помогло. К концу водных процедур ластер тихо и мирно уснул у меня на руках. Вроде ему не больно. Дышит ровно. уложила Монстрика на его подушку и с тяжелым сердцем отправилась на ужин. В зале, где так любят собираться тёмные, сегодня особенно людно, шумно и даже нарядно. Какой-то праздник сегодня? интересуюсь я, чинно усаживаясь Реджу на колени. Да. День рождения одного из моих главных полководцев, отвечает лорд Вполне самостоятельно отпивая из своего бокала и по-хозяйски обнимая меня за талию. Сейчас выступят танцовщицы, а потом начнутся бои монстров. Задумчиво оглядываю ломящиеся яствами столы. В академии припасы заканчиваются. В городе еще не так явно, но как мне сегодня сообщили, уже тоже ощущается дефицит продовольствия. Цены на еду сильно выросли. Королевство разорено. Многие поля с урожаем уничтожены. И у нас еще достаточно неплохая ситуация, потому что мы уже сильно не сопротивлялись, говорят в других королевствах. Земли превратились в пустыни пепла. Где твой драк, Телли? Остался в спальне. Ему плохо. Кажется, он подхватил какую-то заразу. Я спрашивала у человека в псарне, но он не может понять, в чем дело. Не переживай, умрет этот, Возьмешь другого монстра, ответил Рэтч равнодушно. «М -м да. Я уже к этому привыкла. «Редж, а тут финансирование в академию больше не поступает. Старые запасы забрали. Нельзя ли возобновить финансовое обеспечение. Учителям нечем платить зарплату, без денег они разбегутся, уйдя на вольные хлеба, а у нас и так большая нехватка преподавателей, да и студентов. Говорю я, впервые извлекая выгоду из своего положения фаворитки. Не надо ждать аудиенции, чтобы переговорить о делах. Да, финансирование будет восстановлено. Завтра утром зайди к казначею, приказ от меня ему к утру доставит. И ещё, с завтрашнего дня в академию будут поступать темные студенты. Надо будет оценить их уровень знаний, если кто-то сильно не дотягивает, тех отправить в школу при академии, создав спецкласс, а остальных распределить по факультетам, на которых они пожелают учиться, и создать отдельный факультет для темных, с военными дисциплинами. Очень их будет особо нечему, война только закончилась, но я пришлю людей, которые будут обучать их на высшие военные чины. Хорошо. Ковыряюсь вилкой в салате, не решаясь спросить. Но лорд хорошо меня чувствует. Телли, говоря, что еще у тебя? Редж. А уже что-то делается для того, чтобы предупредить возможный голод. Восстановление земель уже началось. Без светлых магов, мне кажется, будет трудно быстро все восстановить. Но специалистов осталось очень мало. Многие погибли во время войны. Лорд поморщился. В этом направлении работы ведутся, но не так успешно, как мне хотелось бы. На посту министра сельского хозяйства и животноводства сменили уже трёх тёмных. Первый, кого я поставил, посчитал, что это исключительно в награду за его военные заслуги и для личного обогащения. Когда выяснилось, что мой ставленник вместо руководства осуществляет разграбление, я поставил другого, более жесткого и серьезного темного. Увы, слишком жестокого. Он запугал тех немногих светлых, что еще остались в этой сфере. Так что о совместной работе речь уже не шла. Казни, пытки и превращение немногих работающих женщин-магов в личных рабынь были определенно ни к чему. Вы, светлые, слишком впечатлительны. Третий мой ставленник не делает ошибок своих предшественников, но он в принципе ничего не делает, чтобы ошибиться. Да и не знает, как. Слишком далек от сельского хозяйства, а команду из знающих светлых он собрать себе не может. После прошлого руководителя никто на контакт не идет. Угрозы уже не помогают. Министр пытается наладить контакт с подчиненными для добровольной и плодотворной работы, но прошло слишком мало времени. Темный лорд замолчал. Он задумчиво и хмуро глядит в зал, наблюдая за тем, как веселятся его подданные. И я прямо поймал этот момент, когда Рэд медленно поворачивается, смотрит на меня, и взгляд его светлеет. Очень плохо, когда у темных светлеют взгляды. Знаешь, Телли, У меня появилась хорошая мысль. Министерство сельского хозяйства возглавишь ты. А нынешний его глава станет твоим заместителем. Одним из остальных выберешь себе сама. Нет, нет, нет, только не это. Редж, ты шутишь? Какой из меня министр? Да мне даже ректорской должности много. Едва сдержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. Нет, лорд определенно шутит, потому что его слова просто не могут быть правдой. Я ректор и министр, Причем министр получается не только одного светлого королевства, а всех темных земель. Смешно. Почему бы и нет, Телли? Аргументы те же самые, что и При твоём вступлении в должность ректора с тобой на контакт светлые пойдут охотно. Знаешь про сельское хозяйство ты определенно больше, чем нынешний министр, да и стремление заботиться о земле и людях на ней живущих в тебе тоже есть. Откуда ты знаешь, что есть? Редж криво улыбнулся. Ты этим со мной прошлой ночью поделилась. Так и сказала, что тебя очень волнует благополучие земель королевства, да и всего мира. И ты очень хочешь мне помогать всё восстанавливать. Не помню такого. И мне удобно всегда иметь министра под боком. Постоянный контроль и оперативное решение всех важных вопросов. Молчу, потому что это просто абсурд. Я министр. Ха. Завтра вступаешь в должность. Мягким, но нетерпящим возражений и тоном, в итоге произнес речь, а потом начал на ушко уже подробно вводить меня в курс дел.